Рано утром в конторе ИИ собралось десятка-два офицеров, в том числе Хидака и Судзуки. Мы поехали в Кино на грузовиках. Территория киностудии представляла собой огромный парк с холмами и густыми сосновами и бамбуковыми рощами, среди которых виднелись служебные корпуса и домики, похожие на виллы европейского типа. Мы выгрузились недалеко от остановки автобуса и пошли к главным воротам киностудии. Стачечники действительно поставили проволочное заграждение и, судя по предупредительным надписям, даже пустили электрический ток. За железной решеткой виднелись баррикады. Возле них стояли пикетчики. Оружия у них не было. И вообще вид у них был совсем не боевой. Белые спортивные рубашки и короткие штаны – У девиц длинные широкие брюки, аккуратно выутюженные. Из-за деревьев заорал громкоговоритель, как будто готовилась съемка. «Товарищи, кончайте скорее завтрак и займите свои участки. Смените дежурных на насыпи за актерским флигелем. Товарищи из звукового цеха просят в третий павильон». Часть нашей группы направилась к речке, вдоль которой шла насыпь, чтобы занять позицию около запасных ворот а часть расположилась среди деревьев недалеко от главных ворот. Вскоре показались три самолета. Они сделали несколько кругов над киностудией и улетели. Через некоторое время в долине шоссе появились джипы и грузовики. Они шли со стороны станции Сибуя. Но когда подъехали ближе, оказалось, что это не наша полиция. Из машин стали выскакивать американские военные полицейские в полном боевом снаряжении. Затем подъехали американские солдаты с автоматами, не менее полуроты, за ними броневики. Немного спустя подошли три танка, позади которых следовали машины с американскими офицерами и одна с кинооператорами. В последней машине ехал генерал. Он вдруг что-то крикнул, показывая рукой на крышу сторожки у ворот. Его машина круто повернула обратно и помчалась в сторону холма с коттеджем, где, очевидно, находился командный пункт американцев. На крышу сторожки вылезли белые фигурки. Я посмотрел в бинокль и увидел двух девиц. Они сидели на краю крыши и что-то ели. Снайперских винтовок у них не было. Наконец подкатили наши полицейские на американских военных грузовиках. Колонну грузовиков сопровождал танк. Башни на нем не было, вместо орудия впереди что-то торчало не то таран, не то крюк. Но сомневаться не приходилось. Танк был не американского типа, а наш. Часть полицейских выгрузилась из машин и, быстро построившись в колонны, пошла по шоссе, высоко вскидывая колени нашим армейским шагом. Все полицейские были в летней светло-коричневой форме без погон с нагрудными знаками. В боевых шлемах японского образца и вооружены револьверами, ломами, пожарными топорами, ножницами для разрезания проволоки. Над территорией киностудии снова закружились самолеты. Один из них прошел бреющим полетом, чуть не задев верхушки пиний и крышу, на которой прохлаждались девицы. Те поспешно ретировались. Снова заорал громкоговоритель, но слов нельзя было разобрать. Вероятно, был дан сигнал тревоги. К нам подбежал со стороны речки Миками и сообщил, что к запасным воротам подошла машина с кинооператорами и несколько иностранных корреспондентов пошло за ограду. Судя по всему, самое интересное начнется там. Действительно, у запасных ворот стояли американские танки, броневики и вереница машин с американскими и нашими полицейскими. На крыше здания у самых ворот были нагромождены кирпичи, колеса и ящики все это должно было обрушиться на нападающих минута проходила за минутой но американцы не подавали сигнала к атаке отчетливо донесся голос громкоговорителя все на вторую сцену привести себя в порядок за деревьями опять замелькали белые фигурки они громко перекликались мы подошли вплотную к американским танкам держа руки в карманах но вместо выстрелов за воротами послышалось Пение. Оно приближалось к воротам. За цепью полицейских грузовиков показались красные флаги. Стачечники первыми пошли в атаку. Но американцы и наши полицейские, стоявшие у ворот, почему-то попятились назад и расступились. Показались передние ряды стачечников с флагами на длинных бамбуковых шестах. За ними шли люди без флагов, по четыре в ряд держа друг друга под руки, без всякого оружия. Происходило что-то непонятное. Колонны красных, громко распевая «Интернационал», шли мимо танков, броневиков и грузовиков, на которых стояли американцы. Из колонны красных кто-то крикнул. Надо было притащить заодно и военные корабли, только их не хватает. Вся колонна захохотала. Я крепко стиснул револьверы в обоих карманах. Я оглянулся. Американские офицеры стояли в машинах, скрестив руки с закатанными рукавами и надвинув высокие фуражки на глаза. На одном из джипов рядом с шофером стоял хаш-хаш. Наши взгляды встретились. Он прищурил глаза и отвернулся. Это могло означать либо «валяй», либо «воздержись». Но никто не начинал. Американцы и наши полицейские продолжали стоять в окаменелых позах с растерянно-недоуменным видом. Самолеты, сделав еще несколько кругов, улетели, так и не дождались выстрелов на земле. Мимо меня проходили уже последние ряды красных. Через несколько минут они, продолжая петь, скрылись за деревьями, окаемлявшими шоссе. Слов песни уже нельзя было разобрать, доносился только мотив, в котором как будто звучали слова — Мы вас не боимся, а вы нас боитесь. Первыми пришли в себя наши полицейские. Их танк вдруг ринулся в распахнутые ворота. Они бросились за ним и стали яростно колотить топорами и ломами по баррикаде. Мы молча пошли к нашим грузовикам, стоявшим в стороне от дороги, и поехали в город. На следующий день в газетах появились подробные репортажи об операции проведенной совместно американскими войсками и японской полицией. Сообщалось, что американскими наземными войсками, принимавшими участие в этой операции, командовал бригадный генерал Х. Ф. Т. Гофман. А всей операцией руководил с воздуха командующий Первой кавалерийской дивизией 8 армии генерал-майор Уильям Чейс. В его распоряжении находились 2000 японских полицейских, Один японский полицейский танк, 150 американских военных полицейских, взвод моторизированной пехоты, 6 броневиков и 3 танка «Шерман» с 55-миллиметровыми орудиями. А левые газеты не скрывали своего ликования. Они писали о том, что власти имели в виду вызвать вооруженное столкновение, превратить его в кровавую расправу со стачечниками и создать повод для разгона всех рабочих союзов в Японии. Но стачечники, разгадав этот план, сорвали провокацию. Одна из левых газет поместила сообщение об инциденте в Кинутамура под жирным заголовком «Притащили все, кроме военных кораблей». Позже я узнал, почему генерал Чейз не решился атаковать красных. Он получил сведения о том, что в Кинутамура на выручку стачечникам Идут отряды красных из города. Пока эти сведения проверялись, стачечники выбрались из окружения.